Дежурный отвел меня в дальнюю комнату, которая оказалась карцером с топчаном, ведром воды и парашей. В двери был прорезан глазок. Я прожил там два дня. Успел даже подсушить и перемотать бинты на ногах. Ноги в цинготных язвах гноились. В доме райотдела НКВД стояла какая-то захолустная тишина. Из своего уголка я прислушивался напряженно. Даже днем редко-редко кто-то топал по коридору, редко открывалась входная дверь, поворачивались ключи в дверях, и дежурный, постоянный дежурный, небритый в старой телогрейке, с наганом через плечо, все выглядело захолустным по сравнению с блестящим хатынахом, где товарищ Смертин творил высокую политику. Телефон звонил редко-редко. «Да, заправляются, да». Не знаю, товарищ начальник. Хорошо, я им передам. О ком тут шла речь? О моих конвоирах? Раз в день к вечеру дверь моей камеры раскрывалась, и дежурный вносил котелок супу, кусок хлеба. Ешь! Это мой обед, казенный, и приносил ложку. Второе блюдо было смешано с первым, вылито в суп. Я брал котелок, ел и вылизывал дно до блеска по приисковой привычке. На третий день дверь открылась, и ребой боец, одетый в тулуп поверх полушубка, шагнул через порог карцера. Но отдохнул — поехали. Я стоял на крыльце. Я думал, что мы поедем опять в утепленном тюремном автобусе, но ворона нигде не было видно. Обыкновенная трехтонка стояла у крыльца. «Садись!» Я послушно перевалился через борт. Молодой боец влез в кабину шофера, Рябой сел рядом со мной, Машина двинулась, и через несколько минут Мы очутились на трассе. Куда меня везут? К северу или к югу? К западу или к востоку? Спрашивать было не нужно, до да конвоя не должен говорить. На другой участок передают. На какой? Машина тряслась много часов и вдруг остановилась. «Здесь мы пообедаем, слезай». Я лес слез. Мы вошли в дорожную трассовую столовую. Трасса, артерия и главный нерв Колымы. В обе стороны беспрерывно движутся грузы, техники без охраны, продукты с обязательным конвоем. Беглецы нападают, грабят, да и от шофера и агента снабжения. Конвой, хоть и ненадежная, но все же защита, может предупредить воровство». В столовых встречаются геологи, разведчики поисковых партий, едущие в отпуск с заработанным длинным рублем, подпольные продавцы табака и чиферя, северные герои и северные подлецы. В столовых спирт здесь продают всегда. Они встречаются, спорят, дерутся, обмениваются новостями и спешат, спешат. Машину с невыключенным мотором оставляют работать, а сами ложатся спать в кабину на 2-3 часа, чтобы отдохнуть и снова ехать. Тут же везут заключенных чистенькими стройными партиями вверх в тайгу и грязной кучей отбросов сверху обратно из тайги. Тут и сыщики-оперативники, которые ловят беглецов, и сами беглецы, часто в военной форме. Здесь едет в ЗИСах начальство хозяева жизни и смерти всех этих людей. Драматургу надо показывать север именно в дорожной столовой. Это наилучшая сцена. Там я стоял, стараясь протискаться поближе к печке, огромной печке, бочки раскаленной до красна. Конвоиры не очень беспокоились, что я сбегу. Я слишком ослабел, это было хорошо видно. Всякому было ясно, что доходяги... «На пятидесятиградусном морозе некуда бежать. Садись вон, ешь». Конвоир купил мне тарелку горячего супа, дал хлеб. «Сейчас поедем дальше», — сказал молодой. «Старшой придет и поедем». Но Рябой пришел не один. С ним был немолодой боец. Солдатами их еще в те времена не звали. С винтовкой и в полушубке. Он поглядел на меня, на Рябова. «Ну что а же, он... можно», — сказал он. «Пошли», — сказал мне Рябой. Мы перешли в другой угол огромной столовой. Там у стены сидел скорчившийся человек в бушлате и шапочке-бамлагерке черной фланелевой ушанки. «Садись сюда», — сказал мне Рябой. Я послушно опустился на пол рядом с тем человеком. Он не повернул головы. Рябой и незнакомый боец ушли. Молодой мой конвоир остался с нами. Они отдых себе делают, понял? Зашептал мне внезапно человек в арестантской шапочке. Не имеют права. Да душа из них вон, сказал я. Пусть делают, как хотят. Тебе что, кисло от этого? Человек поднял голову. Я тебе говорю, не имеют права. А куда нас везут, спросил я. Куда тебя везут, не знаю. А меня в Магадан на расстрел. На расстрел? Да, я приговоренный западного управления, из Сусумана.